Глава 7. Я обмякла и растерялась, сидела и смотрела остекленевшим взглядом на стейка, а он важно потоптался возле меня и будто понимая, какая важная работа идёт сейчас в моих мозгах, наглонул голову и прищурил насмешливый оранжевый глаз. Естественно, такого чуда в своей жизни я не ожидала. Передо мной гулял обычный кот. Да, сообразительный, да, очень милый, но обычный. Ничего магического или волшебного не было в его облике. Разноцветные глазки удивляли, но не отталкивали, наоборот, будили любопытство. Хотелось приласкать его и накормить вкусненьким. Нет, полная ерунда. Мне показалось. Я голодная и уставшая женщина, запертая в неизвестном месте. Меня окружают люди в странных одеждах, словно где-то снимают исторический фильм, только я пока ещё не разобралась, из какой эпохи. Переволновалась. Вот мне и чудится всякое. Я осторожно ткнула в чёрный бочок пальцем. Ах ты мой миленький котик, иди ко мне. Я схватила стейка, пока он не успел опомниться, и прижала его к себе. Так хорошо было почувствовать родное тепло. Щекотно, рассердился голос в моей голове. Женщина, не распуская руки, мы коты не любим, когда нас тискают. Ничего себе, опять Я выпустила стейка, вскочила, споткнулась, плюхнулась от шока на каменный пол и больно ударилась ягодицами. Мысли в моей голове просто взбесились. У меня глюки, белочка навестила, думала я, глядя на кота, который как ни в чём не бывало сидел напротив. Но откуда? Я не люблю алкоголь, не курю, не пью таблетки, и шизофреников в роду не было. Я бы знала, тогда что я сейчас слышу? А кто лез ко мне в постель? И спал со мной на одной подушке. Осторожно возмутилась я, всё ещё не веря в происходящее. Ну, голос в голове сделал паузу. Я же мужчина, могу оценить женскую красоту и сам выбрать себе хозяйку. Кто мужчина? Где? подразнивала я кота и следила за его мордочкой. Интересно, как он разговаривает. Я уже оправилась от неожиданности и теперь сгорала от любопытства. Я кошачий мужчина. С достоинством ответил стейк. Кот. К-О-Т. По буквам повторил он. Кот не открыл рот. Ой, пасть. Уже думаю о животном как о человеке. Совсем спятила. Он неодобрительно посмотрел на меня и толкнул лапами в грудь. Его слова звучали у меня в голове. Стейк, миленький, а ты кто? Оборотень? Я уставилась на любимого питомца. Слушай, Виолета, Начиталась ты, однако, фэнтезийных романов. В глазах кота мелькнула насмешка. Но ты разговариваешь? Это нереально. У котов голосовые связки устроены не так, как у людей. Они не могут говорить. Ты ещё и научные знания хочешь приплести. Я и не говорю. Просто передаю тебе свои мысли. Телепатия? Слышала о такой? Стейка башул меня вокруг. Конечно, но я думала, это нереально. Фантастика. В этом мире нет, а мы в другом мире ты ещё не догадалась. Как я могла догадаться, если никогда с таким не сталкивалась? А что ты думала? Я решила, что это сон, а во сне могут случаться любые вещи. Я встала на ноги и прошлась по комнате. Больше похожей на каменный мешок. В туалет хотелось нестерпимо, но ничего наподобие унитаза я не видела. Ты чего жмёшься? спросил Стейк. Хочу помаленькому, ответила я и опять ужаснулась. Точно, у меня не всё в порядке с головой. Раз с котом разговариваю. Иди в тот угол, там есть дырка в полу, посоветовал мне кот. Я недоверчиво посмотрела на него, но послушалась. Действительно, как только я приблизилась к этому месту, сразу почувствовала запах, который ни с чем не перепутаешь. Я кое-как пристроилась, стараясь ничего не касаться, и облегчённо выдохнула. Теперь можно и с котом разобраться. Хотя за дверью была подозрительная тишина, словно те, кто меня запер, покинули это место. Сердце заколотилось от страха. Как выбраться из каменного мешка? Я огляделась. В пустом помещении стояли у стен деревянные скамейки и всё. Узкие окна находились так высоко, что без посторонней помощи туда не забраться. Но где наша не пропадала? Я подтащила скамейку к стене с окном, забралась на неё и встала на цыпочки. Бесполезно. Я не коснулась высокого подоконника даже носом. Ты что делаешь? поинтересовался кот, следовавший за мной, пытаясь посмотреть, где я и понять, как отсюда сбежать. Ну и что? много разглядела. Ты издеваешься сейчас? Ага. Виолета, включи голову. Я сейчас твои глаза и уши. Но голова у меня была, кажется, в отключке. Я, упрямо не обращая внимания на его слова, подошла ближе и подставила ухо к замочной скважине. Ничего. Тогда попыталась посмотреть глазом. Чернота. "Зря стараешься", подбежал кот. "Стены такой толщины, что всё равно ничего не услышишь, а в замке торчит янтарный ключ. А ты откуда знаешь?" Я подозрительно посмотрела на кота. Мне было странно разговаривать со стейком. Наш диалог слишком походил на бред сумасшедшего, но и выбирать не приходилось. Или общаться с котом, или с неизвестными людьми, речь которых я совершенно не понимала. Видел, конечно. Я же за тобой бежал, устроилы мне гонку по пересечённой местности, проворчал кот. Значит, ты знаешь, где мы сейчас находимся? Ну, примерно. Это маленький замок на краю утёса. Прости, но по-маленькому ты сейчас сделала прямо в ущелье. Как Я поражённо посмотрела в сторону угла. Вот так. Я села на скамейку. Услышанное надо было обдумать. Стейк мне не мешал. Он устроился на полу и смотрел на меня, ожидая, пока я приду в себя. А через ту дырку сбежать нельзя? Как? Голос в моей голове зазвенел от удивления. Ты хочешь протиснуться в вонючую щель и спрыгнуть с большой высоты? Да, тормознула. Прости. Это самоубийство. Но что-то же делать надо? Смирись, тебе никто пока не причиняет вреда. Ты думаешь? Стоп. Я подозрительно уставилась на хитрого зверя. А почему ты молчал раньше и на берегу не предупредил об опасности? Это я из-за тебя попала в переплёт. Женщина, ты попала в неприятности по своей глупости, важно ответил кот и стал умываться лапкой. Я тебе намекал, куда надо бежать. А я намёков котов не понимаю. Размок мысли телепортировать, значит, надо было предупредить. Мы боролись с хищными листьями. Кот при этих словах хмыкнул, но я не обратила внимания. Шли через опасный лес, а ты молчал. Я возмущённо зашагала по полу и подошла к стене, где было светлее. Ладно, не обижайся. Стейк подошёл ко мне и мознул хвостом по ногам. Я тогда ещё не мог передавать мысли. Эта способность включается не сразу. Приехали. Я остановилась и присела на скамейку. То есть, ты знаешь, как это чудо происходит? Конечно, перемещение из мира в мир отключает временно способности. Вот дела, покачала я головой. Значит, ты не первый раз туда-сюда бегаешь. Второй, важно ответил кот. К вам котёнком перебрался, а потом застрял. Переход закрылся. Представляешь, какой я пережил ушок? когда понял, что остался надолго в твоей квартире. Погоди, погоди. Я начала что-то соображать. Получается, ты из этого мира? Ну да, получается. Кот почувствовал в моих словах угрозу и на всякий случай отбежал подальше. А я действительно искала глазами веник или что-то похожее, чтобы разобраться с этим чертёнком. То есть сам захотел вернуться и меня прицепом притащил. Нет. Погоди-ка. Это ты у меня прицепом пошёл? Фу, запуталась. Кто кого? Но если бы я знала, куда попаду, ни за что не полезла бы тебя спасать. Так и знай. Мне тоже сейчас тебя бросить. Стейк важно задрал хвост и направился к стене. Э, ты куда? Я перекрыла мелкому чудовищу дорогу. А я, котик миленький, мы вместе попали в передрягу, вместе и выбираться будем. Ну, я всего лишь вернулся домой, задрал голову, кот. Это у тебя, Виолета, проблема. И что мне теперь делать? Чёрт, дёрнул меня залезть в этот мусорный бак. Когда этот проход снова откроется? Не знаю, сколько я у тебя жил. Полгода. Вот полгода и надо опять подождать. С ума сошёл? Я же здесь не выживу. Не бойся, женщина. А я на что? За дверью что-то брякнуло. Потом раздались шаги и голоса. Я заметалась в поисках укрытия. Кот тоже взлетел по стене на подоконник и приготовился спрыгнуть наружу. И тут я сообразила и зашипела: "Ты куда? Помоги! Ты же можешь переводить их речь. А если меня поймают? В этом мире все животные дилепаты". "Нет, конечно. Такой умный, как я, только один. Мой хозяин, наверное, плакал, когда меня потерял". "Да". Сама мнение устейка зашкаливала. Но мне было всё равно. Кот, самое родное и близкое существо, и расстаться с ним я не могла. Ты же и мои мысли читать можешь. Да. Хорошо. Дверь распахнулась, и на пороге показались красивый господин и две женщины, молодая и пожилая. Обе в длинных широких платьях, повязанных передниками и в белоснежных чепцах, украшенных кружевом. Следом за ними слуги внесли деревянную кадку и стали наливать в неё воду. Хозяин что-то гортанно приказал, и высокая девушка осторожно подошла ко мне. Она остановилась поодаль и наклонила голову, разглядывая меня. На её живом лице читались все чувства от испуга до удивления. "Хак!" рявкнул хозяин. Девушка подскочила и кинулась ко мне. Я невольно отступила, но она показала на куртку. "Стейк" крикнула я, не разжимая губ: "Что она хочет? Ты должна раздеться". "Зачем?" "Они тебя приготовились купать. Воняешь, мать, помойкой. Всё выветрилось". Я покосилась наверх, стараясь не выдать себя. "Я должна раздеться при мужике? Не нервничай. Они расположены к тебе хорошо. Продать, наверное, хотят". "Что?" завопила я во весь голос. Люди вдрогнули. Девушка, стоявшая рядом, кинулась к своей пожилой товарке и спряталась за её спину. Красавец господин что-то рявкнул. Я зажала воротник куртки и бросилась к свободному выходу. Никто и опомниться не успел, как я выскочила во двор и замерла. Он был полон вооружёнными людьми. Они выхватили мечи и наставили их на меня. От страха я закрылась ладонями. И тут, ох, все веда Единый выдох пронёсся над моей головой. Я услышала бряцание оружия, а камни, стук и осторожно открыла глаза. Все люди стояли передо мной на коленях.